Глава вторая. Не успел молодой странник со свитой приблизиться к воротам школы, как в них распахнулась калитка, из которой вышел подтянутый старик, причем двигался он так, что любому понимающему человеку сразу становилось ясно: перед ним мастер боя, и он многим молодым даст фору. Сентар термалад с интересом смотрел на подходящую к нему группу людей. точнее, один из них был гоблином, а двое красными орками, но ну, да не суть важно. Он оказался у ворот случайно, решил проверить, как там дежурные старшекурсники, не заняты ли часом игрой в кости и распитием вина вместо того, чтобы наблюдать за охранными артефактами, поднимающими тревогу в случае проникновения чужаков в школу. Вот и стал свидетелем приближения к воротам довольно-таки странной компании. Впереди Шёл роскошно одетый молодой лорд с гномьим поясом путешественника и гномьим же мечом, причём не обычным, а из тех самых особых, хранящихся в пространственном кармане. Его никто не сможет отобрать у владельца, активированная кровная привязка не даст. Прикинув цену всего надетого на этого молодого мага, а он однозначно сильный маг-пространственник и не только пространственник, о чём чётко говорила вздымающаяся на десятки метров вверх яркая многоцветная аура. Старый мастер только головой покрутил. Сказочно богат. Но ладно, сам молодой человек, а его сопровождение явно высокородная чистокровная эльфийка. Встретить такую в Таланге почти невозможно, причём одарённая как и идущий за ней ничем не примечательный паренёк, однозначно из простолюдинов. Двое орков-охранников из клана Кровавых Топоров, если судить по вышивке на одежде, не удивляли. Лучших охранников не найти. Орки всегда отличались верностью нанимателю. А вот гоблин настораживал. Слишком уж он был похож на печально известного в деловых кругах королевства Пройдоха Рукоеда. чтобы ему провалиться сволочь зеленый, но не он, похож только, скорее всего родственник. Но что-то еще настораживало. И Сентар всмотрелся, только теперь, заметив следующего слева и слегка позади молодого лорда Дроу. Все демоны Ада, да так ходят только личные вассалы. Но, но разве возможен вассалитет? тёмного эльфа у человека. Разве такое бывает? Да ещё и не просто эльфа, а мастера тайных донавений, убийцы настолько высокого класса, что никто из знакомых старому мастеру и рядом не стоял. Последним потрясением стали два воина в неизвестного вида доспехах с прозрачным забралом. Их сопровождало 10 големов, в которых совершенно не улавливалось магия, причём однозначно боевых големов. Но как тогда они работают? Скорее всего, очень хорошо экранированы. Судя по всему, молодой лорд прибыл на обучение. Интересно, откуда он и к какому клану принадлежит? Скорее всего, издалека. В Таланге столь заметная личность не осталась бы без внимания, и Сэнтар знал бы о нём. Желательно встретить юношу лично, не доверяя студиозусам. которые из-за своей глупой специи могут сотворить какую-то глупость, хотя бы оскорбить незнакомца. С этих идиотов станется. Давно пора им укорот дать. Жаль, ректор не решается. Молодой лорд подошел, вежливо поклонился по всем правилам этикета и представился. Арт Дар. Имя своего клана не назвал. Это могло значить что угодно. И то, что вне клановой. И то, что просто не афишируют, откуда прибыл владелец Белого острова, этих белых островов в миросплетении как собак нерезаных, все и не упомнишь. И надо же, начальный курс обучения оплачен полностью, тем более золотым сертификатом банка Готтэб. Большая редкость. Простите, я хотел бы спросить у вас совета, уважаемый. Снова слегка поклонился юноша. Спрашивайте. Разрешил старый мастер. Как вы, наверное, видите, в моей свите ещё двое одарённых: благородная госпожа Киана Арт Амесса, последняя из рода, и Наор Лортанг. Они оба мои вассалы. Госпожу, насколько я понимаю, можно определить вашу школу вместе со мной. Конечно, кивнул Сентар, представив, что начнётся в школе после появления там эльфийки, да ещё и настолько красивой. И с трудом удержав улыбку. Судя по всему, госпожа за себя постоять умеет. Да и Сюзанн вряд ли оставит её без защиты. Но это очень дорогое удовольствие, тем более что госпожа однозначно маг жизни и целитель, а значит, ей понадобится особое обучение. Придётся вызывать наставников с другого конца материка. Не имеет значения. Деньги не проблема. Отмахнулся лорд Дар. Но что делать с моим вторым одарённым вассалом? Ведь ваша школа только для аристократов. Не обязательно, заверил его старый мастер. Для вассалов простолюдинов существует особая группа. Но это, повторюсь, тоже очень дорого и далеко не всем подходит. На крайний случай могу посоветовать вам школу мастера Отонгарамези. Она расположена в восточной конечности Алендара, в так называемой кишке. Но если дело всего лишь в деньгах, то не проблема, махнул рукой молодой человек. Всего лишь в деньгах? Сентарна смешливо хмыкнул про себя. Многие, чтобы заработать хоть немного этих самых денег, идут на что угодно. Но лорд Дар, похоже, богат, как древние короли. Откуда такое богатство? у владельца занюханного островка многие, очень многие зададут с этим вопросом и захотят получить на него ответ. Вот только это, судя по охране молодого человека, будет очень непросто. Особенно старика почему-то настороживали бойцы в доспехах, хотя что простите,цы могут сделать боевому магу. Однако поди ж ты, интуиция надрывно орала, что они невероятно опасны. Артефакты? Судя по их голимам, вполне возможно. А уж тёмный эльф, мастер тайных донавений, где вы собираетесь жить? поинтересовался старый мастер. В общежитии школы? Нет, не терплю общежития, скривился лорд. Хочу приобрести какой-нибудь особняк поближе к школе. Надеюсь, что-то такое можно найти. Ф вполне, усмехнулся Сентар. показывая на окружённый высоким забором дом на другой стороне площади. Вон тот, например, продаётся, но там есть свои проблемы. Да, с интересом посмотрел на указанный дом молодой человек. Ну и ну. Неужто безобидная шутка приведёт к покупке кем-то дома призраков, куда даже архимаги стараются без особой нужды не заходить. Интересно. Этот лорд Дар вылетит оттуда как ошпаренный в первую же ночь или дотерпит до второй. Надо будет поставить следилку и полюбоваться на это замечательное зрелище. "Прошу", открыл калитку старый мастер. Оказавшись во дворе школы Нирван, Артём окинул взглядом огромное пространство. В восьми-шестиэтажных, словно тянущихся к небу стрелчатых корпусов, несколько разного вида зданий непонятного назначения, явно спортивная площадка с кучей приспособлений и полосой препятствий. Брейен, и здесь физкультура. Высокая башня, с вершины которой виднелись несколько телескопов, и, конечно, множество юношей и девушек, сующих свои любопытные носы куда можно и куда нельзя. Кто-то отчаянно нёс себя, кто-то ломился вперёд, не глядя по сторонам. И почти все они с интересом уставились на вошедших. Артём чуть не застонал от досады, при виде надменных лиц местных молодых лордов и леди. Уверены, что они пуп земли, и им всё позволено, что весь мир вращается вокруг них и только вокруг них. Ведь обязательно какая-нибудь сволочь пристанет, как пить дать. По городу действительно придётся ходить с постоянно включённой защитой. Да и вас салам тоже самое приказать, ведь Кеану в покое точно не оставят. Слишком красиво, а ее отношение ко всем и всяческим ухажерам он знает. А поскольку он ее сюзерен, то на дуэль ее обидчиков придется вызывать ему. Проблема в том, что из Артема мечник, как из известного вещества пуля, может брать только скоростью движения измененного организма. Идёмте в канцелярию, позвал старик. Только охрану придётся оставить здесь. Хорошо, кивнул Артём, одновременно активируя защиту и через имплант приказывая сделать то же самое Наору и Киане. Синтар с удивлением заметил, как по телам всех троих пробежало лёгкое свечение и понял, что это какого-то рода артефактная защита. Он незаметно кинул в лорда Дара заклятие щекотки. Но тот даже не заметил этого. Старый мастер тихо выругался сквозь зубы. Это значит, что на чужоземца ни одна шуточка местной знати просто не подействует. И молодые господа сочтут себя оскорблёнными тем, что на их усилия не обращают внимания. А оскорблённый в лучших чувствах аристократ способен на любую мерзость. Ладно, пока не стоит предполагать худшего. Но защита крайне интересная. Следует и самому обзавестись чем-то подобным. Надо будет только выяснить, у кого из артефакторов и в какой системе её приобретали. Оформление документов оказалось недолгим, лишнюю бюрократию в школе Нирван, как выяснилось, не разводили. Зарегистрировали платёжный сертификат Артёма, выдав ему медальон Студиозуса с кровной привязкой. Он сработает только в его руках. Больше никто с этим медальоном внутрь школьных стен не попадет. Затем приняли плату за обучение на Оро икеаны – два и шесть миллионов золотых рилотов в мифриловых пластинках по курсу. Надо было видеть лицо казначея школы, когда Артём достал из пояса путешественника полный кошелек драгоценных пластинок. Ведь по местным меркам это было целое состояние, не слишком большое. на вполне себе достаточные на безбедную жизнь в течение 200 лет точно хватит. После чего старый мастер, продолжая тайком изучать будущего студиозуса, отвёл его с сосалами к артефактору распределения, древнему каменному шару, к которому абитуриенты прикладывали ладони, и он показывал, какими силами те владеют. На основании этого определялась учебная группа и подгруппа. Факультета в школе Нерван никогда не было. Также во время распределения становились ясны основные предметы, которые предстояло изучать студиозусу. По дороге Сентар встретил преподавателя магии огня Метра Лора Матави и попросил срочно передать ректору, что в школе очень непростые абитуриенты, на которых следует обратить пристальное внимание. Причувствие надвигающихся неприятностей не давало старому мастеру покоя. Будь его воля, он бы дал молодому лорду отворот поворот, пусть ищет себе другую школу. Но, к сожалению, не имел на это права. Артём с интересом рассматривал место, где предстояло учиться. На первый взгляд, ничего необычного. Коридоры, залы, лестницы всё неподвижное, Нигде никаких фокусов на подобие движущихся лестниц Хогвартса из известного фильма о Гарри Поттере. Так было, пока они не вошли в застеклённую сверху огромную галерею, наполненную подвешенными под потолком чучелами различных монстров. Они шевелились, взмахивали крыльями и дёргали щупальцами. Впечатление было убойным. Артём едва не шарахнулся в сторону от качавшегося подобия птеродактиля. Следующим оказался зал, весь заполненный различными иллюзиями, некоторые из которых были вполне достойны фильма «Аватар». После этого они миновали поистине гигантскую библиотеку, в которой было как бы не несколько сотен тысяч книг. Юноша пожалел, что не имеет возможности их оцифровать. Тогда при помощи импланта смог бы учиться намного быстрее. Его имплант под влиянием Дара постепенно становился чем-то намного большим, чем ранее. Надо будет подумать над возможностью сканирования книг. Может, мини-роботов для этого при помощи кузмы создать? Благо 3D-принтер имеется и не один. Кстати, во многих земных книгах писали, что магия и технология несовместимы. Однако здесь, в мире сплетения. Они друг другу ничуть не мешали. Надо будет подумать над вопросом техномагии. Совмещение может очень многое дать. Да, Керен прав. Знаний Артёму не хватает катастрофически. Хотелось узнать как можно больше и как можно быстрее. Суда, лорд Дар показал на неприметную маленькую дверцу в дальнем конце библиотеки старый мастер. Юноша хмыкнул, но наклонился и вошёл в не слишком большой покой, на постаменте в центре которого находился грубо вырубленный каменный шар, испичрённый ветевато пересекающимися линиями и непонятными символами. Возле него абитуриентов ожидали преподаватели магии воды, огня, иллюзий и погоды. Немного в стороне стоял сам ректор, архимагистр универсал Нарис Борита Авикдор. Потянутый сухощавый мужчина с короткой седой бородой. Он выглядел лет на 50 с небольшим, но на самом деле давно разменял третью сотню. Сентар вежливо кивнул ему и движением брови показал на лорда Дара. На эльфийку архимастер и сам обратил внимание. На такую красавицу любой засмотрится. Только холодна слишком и на мужчин вокруг смотрит с лёгким пренебрежением. Видимо, до печёнок достали поклонники, что совсем не удивительно. Приветствую, молодые люди. Ступил вперёд Авигдор. Я ректор всего Богоугодного заведения. Богоугодного заведения? Удивился про себя Артём. Так мог выразиться только его земляк. Вы русский? Резко спросил он на родном языке. Не совсем русский. Одесский еврей. Но и родился и вырос в России. с явным удивлением в голосе и с узнаваемым акцентом ответил ректор. Точнее, в Советском Союзе. Натан Борисович Викдор. Странно для России фамилия Нош, какая досталась. Впервые встречаю здесь земляка. А вы? Юноша было открыл рот, чтобы представиться, но чуть было не хлопнул себя по лбу. Нельзя называть свою фамилию Сейчас многие по всему миросполетению рыщут в поисках хоть какой-то информации об Артёме Дарнье. Александр Владимирович Даров назвал он на ходу выдуманное имя, досадуя на себя за то, что проговорился. А я встречал земляков. Нечасто, правда. Мало наших здесь. А таорской империи, где выходцев из России было около миллиарда, он распространяться не собирался. По крайней мере, пока не поймёт, что перед ним за человек и достоин ли он доверия, В который раз Артём проклял свою наивность и поспешность, когда язык срабатывает раньше мозгов. Я попал сюда из 1970 -го года, сообщил ректор, не обращая внимания на коллег, удивлённых его общением с абитуриентом на незнакомом никому языке. А вы? Из 2023-го? Не стал скрывать юноша Очень странно. Я здесь уже более трехсот лет. Так время же не линейно. К тому же я мог попасть в мир расплетения из другого варианта земли. Их, причем с разной историей, десятки тысяч. Даже так, удивился Авиагдор. Интересная теория. И что там дома в Союзе? Союз распался по границам республик больше тридцати лет назад. Тяжело вздохнул Артём. который очень сожалел о гибели великой страны, хотя знаком был с ней только по прочитанным книгам и просмотренным советским фильмам. Реставрация капитализма, будь он проклят. Глупость, укоризненно покачал головой ректор. Величайшая глупость. Согласен с вами, глупость, кивнул юноша. Ну что ж, тут поделаешь. Я не уверен, что мне когда-либо удастся вернуться домой. Всё может быть Усмехнулся Авиагдор. Маг вашей силы намного способен. Мне бы этой силой хоть немного владеть. Обреченно махнул рукой Артем. Я полнейший профан в магии. Неудивительно для землянина, хохотнул ректор. Я и сам когда-то таким был. Ничего, всему научился, до архи магистра дорос. И вы дорастете, если достаточно усилий приложите. А я помогу. Сохранились у меня конспекты трехсот лет недавности на русском писанные. Там много находок. Буду рад помочь землюку. Но давайте вернемся к распределению. А вы ко мне зайдите через декаду другую после начала семестра, поговорим и конспекты вам отдам. Секретаря я предупрежу, чтобы вас пропустили. Хорошо, кивнул юноша. Обязательно зайду. А Виктор повернулся к недоумевающим преподавателям и коротко объяснил им, что впервые за триста лет встретил земляка. Вот и поговорил с ним на родном языке. Затем подошел к каменному шару и хлопнул ладонью по кристаллу активации у его основания. Шар загудел, начал стрелять во все стороны искрами, на что ректор выругался и быстро наложил на него какое-то плетение. Артём даже не успел заметить его структуру. Настолько быстро сработал архимагистр. Он завистливо вздохнул. Не скоро ещё он научится так колдовать. Ой, как не скоро. Шар тем временем засветился ровным желтоватым светом и покрылся лёгкой туманной дымкой. Готово, удовлетворённо сказал Аведор. Кто первый? Ну, давайте я, подошёл к ним Артём. Наложить открытые ладони на поверхность шара. И подержите их около минуты. Потом нужно ещё минуту подождать, и артефакт определит ваши предрасположенности. Хорошо, кивнул юноша и сделал требуемое. Минута две или три, ничего не происходило, а затем шар сменил своё свечение на дымчатое, потом на белое, потом на чёрное, после чего сыграл целую световую феерию. Это что значит? растерянно спросил Артём. То, что вы прежде всего пространственник, но также предрасположенный к магии света и тьмы, фехте четырёх стихий, ярости и многому другому, задумчиво посмотрел на него Виктор. Пожалуй, я определю вас в младшую подгруппу восьмой группы универсалов. Там, конечно, учатся продвинутые студиозусы, прошедшие начальное обучение в других школах или дома у частных учителей. Но при должном старании вы их догоните. Ну, к восьмой, так к восьмой. Следующей руки на шар возложила Киана. У неё никаких сюрпризов не было, всё как ожидалось: жизнь и целительство. Но это почему-то привело местных магов в буквальный экстаз. Девушку определили в восемнадцатую группу, где кроме неё учились всего три девушки и два парня. Причем один из последних был зеленым орком. Вы, благородная госпожа, надеюсь, не будете против учиться с ним вместе? Осторожно поинтересовался ректор. Нет. А почему я должна быть против? Удивилась Киана. Но вы же эльфийка. Взметнулись вверх брови Авигдора. А эльфы и орки всегда враждовали. А вот в чем дело. Мягко улыбнулась девушка. На деле в том, что я не эльфийка, а аллара. Мы с эльфами, конечно, ветви одного народа, но очень уж давно отделившиеся от общего корня. Там, где я жила, никаких орков и эльфов в помине не было, только мы и люди. Так что меня такой соученик совершенно не смущает. И что? Разрешите вопрос. Конечно, подтвердил ректор. Можно ли как-то дать понять потенциальным ухажёрам, что я в их ухаживании никак не заинтересована и никогда на него не отвечу. Поинтересовалась Киана. Можно, подтвердил Виктор. Особая комбинация шарфа и броши, но не все на эти знаки реагируют. И тут мы вам помочь вряд ли сможем. На наш запрет просто не обратят внимания. Поэтому искренне советую всегда носить защиту и никогда ничего не брать из рук человека, которого плохо знаете. Вполне могут подлить зелье или распылить газ, добиваясь своего. Ясно, тяжело вздохнула девушка. Всё как всегда. Хорошо, постараюсь соблюдать осторожность, но сразу предупреждаю, что меня будут постоянно сопровождать боевые големы, способные наказать любого обидчика. Вы в своём праве, поднял ладонь ректор. А я хочу предупредить вашего сюзерена, что дуэли ему не избежать. И условиям дуэли могут потребовать передачу вашего вассального контракта. Сами понимаете, с какой целью? Нет никакого контракта, криво усмехнулся Артём. Клятва кровная, старый вариант. На жезле древних. Не совсем правда, старый, а хорошо доработанный Дархоном. В таком случае, передача действительно невозможна. Разве что вашего Сюзарена убьют и заставят вас дать клятву другому. Я не так уж и беззащитен, как вам кажется. Киана повернулась к стене. окала, которой лежало несколько крупных камней, и они на глазах ошеломлённых преподавателей превратились в песок. И это не магия, даже негатор не лишит меня этой силы. Это так называемая псионика, пояснила она. У нас не было магии в вашем понимании, зато псионика была очень развита. Ректор переглянулся с коллегами. Синтар одобрительно смотрел на красавицу. А вот другие мастера почему-то выглядели сильно недовольными, словно надеялись когда-нибудь добиться расположения прекрасной Аллары. Она это заметила и запомнила, затем покосилась на Сюзарена и поняла, что он снова витает в своих грёзах и ничего не видит. Распределение на оро никого не заинтересовало. Его автоматом зачислили в группу вассалов 24-ую, куда отправляли всех простолюдинов. У которых нашлось достаточно денег, чтобы оплатить учёбу в элитной школе, причём вне зависимости от их талантов. Только Ситар обратил внимание на то, что мальчишка способен стать искусным боевым магом. Такой предрасположенности к боёвке он ещё никогда и ни у кого не встречал. Лет через 10 этот простолюдин всем вокруг прикурить даст адским пламенем. Но сообщать об этом кому-либо Старый мастер не собирался. Он сам займется юным Наором. Давно искал себе подходящего ученика. Распределение завершилось. Артему выдали документы, сообщили, что на занятия надо явиться через три дня в семь часов утра по местному времени, и отпустили. Он поспешил покинуть школу, порадовавшись, что ни с кем из студиозусов не пересекся, а затем. Вместе с охраной покинул школу Нерван. Наивный землянин не знал, что все это время его изучало немало внимательных глаз, а множество изощренных умов предавалось размышлениям о том, как и для каких целей можно будет использовать наивного богатого варвара. Хочет он того или не хочет, но плясать под дудку дирижера в великой игры ему придется. Так, по крайней мере, считали молодые аристократы, ещё не знавшие, с кем свела их судьба.